Глава 27. Право на отдых и подарки. В сумасшедшей и по большей части самой ненавистной из всех административной круговерти для несчастного минуло несколько десятков дней. Когда рыцарь-спаситель понял, что еще одна папка за документами, еще один доклад брата письмоводителя И еще одна исповедь покаяния о точнувшихся рыцарей, и всё. Он станет не спасителем, а убийцей. Рыцарь позорно бежал. Последней каплей сделалось вывернутое перед ним грязное белье – перечень гнусных деяний проспавшегося серо и его команды. Этим, оказывается, такую гнусь, как уничтожение Артес, поручали с мерзейшей систематичностью. Фалкор, мысленно кривясь от подступающей тошноты, выслушал всех с непроницаемым лицом и своей волей назначил бессрочное покаяние: служение в госпиталях, сиротских домах и приютах для умирающих от неизлечимых болезней. Если уж смывать грязь с душ, то не затворничеством и не битвами с тьмой, а сражением с тьмой в собственных душах и милосердием. Выпроводив захлебывающуюся восторгом и горящую жаждой немедленных действий команду, Фалкор сдался собственным желанием. Ему даже не понадобился открытый портал, артефакт или помощь брата открывающего пути. Медальон-кристалл на груди вспыхнул и переместил рыцаря к двери знакомой квартиры странного технического мира, служившего приютом Артес. Рыцарь потоптался, тщательно вытирая сапоги о влажный коврик. И неуверенно постучал. Вдруг солнечная дева дома замок щелкнул, и дверь распахнулась. На пороге стоял осенний фейри и с возмущением глядел на белого рыцаря. Вместо приветствия Фэйп топнул ногой и капризно выпалил: "Половина печенья моя Артес обещала". Уяснил? Э-э, многозначительно ответил Фалькор. И едва не поплатился за свою мудрую речь, захลупнувшись перед носом дверью. Но к Фейри присоединился Зер и Мария. Приветствую, Белый. Решил наконец возобновить тренировки с Артес? Э-э, теперь уже смущенно потупился рыцарь, у которого под гнетом многочисленных управленческих задач совершенно вылетела из головы необходимость обучения девушки элементарным правилам владения мечом. Он и где-то забыл напрочь и вспомнил только сейчас, когда на него пахнуло запахом печенья и, да, какого-товарива с мясом. В животе у фолькора не забурчало или не заурчало, а хищно взрыкнуло столь громко, что Зэ расслабился. Фэб поморщился и буркнул: "Ладно, поделюсь". А Маша ухватила бедолагу за рукав и потащила на кухню кормить. Две тарелки странного, но ужасно вкусного, красного и обжигающего горячего варева рыцарь сглотнул одним махом. Жареную картошку с котлетой ел уже медленнее, чувствуя, как приятная сонная сытость разливается по телу, а потом исчезло все, кроме ласковой тьмы, качавшей его, как в колыбели. Очнулся Фолькор с блаженной улыбкой человека, впервые за несколько дней вкусно поевшего и толком выспавшегося. Весь такой счастливый, он лежал в просторной мягкой кровати пару минут, пока до рыцаря не дошло, что собственная его узкая кровать подобными просторами и удобством никогда не отличалась. Проклятая аскеза и ограничения во всем. Следом мужчина вспомнил, где именно прошли его последние сознательные минуты, и подорвался, словно опаздывал на пожар. Он был почти одет, лишь кот-то покоилась на стуле рядом, и шнуровку рубашки кто-то распустил, облегчая дыхание спящему. Первую пару секунд рыцарю было немного стыдно, а потом он решил наплевать на правила приличия. Не голый же он с парой девиц на ложе проснулся. Ничьей скромности не умолил И вообще, если всяким черным дроу можно трескать печенье на кухне у Артес, то и белым рыцарям вздремнуть поблизости тоже никто не запретит. Хотели бы помешать, разбудили бы, а его сон тревожить не стали. Наоборот, накормили, позаботились и дали выспаться. Судя по положению солнца за окном, спал рыцарь недолго, самое большое пару часов. Разрушая эту наивную уверенность, слева от ложа раздался мелодичный смешок. И звонкий голос Древнего протянул: "Ну и гораздо же ты дрыхнуть". Более суток поваленным деревом в лесу лежал. "Если бы не черный, я бы тебя давно растормошил». А она запретила. Пожалела. Хотя Фэб сделал вид, что задумался, или и в самом деле какая-то крупица сочувствия закралась в его буйное ледяное сердце. Чёрный говорил: "Ты теперь владыка над рыцарями в своих мирах, а водить воинство — та ещё морока. Умаился с непривычки то особливо если о нуждах телесных забывал. Вы люди такие хрупкие порой, только поиграть соберёшься раз и сломались". Фейри скорчил недовольную гримаску капризного ребёнка, у игрушечного солдатика которого случайно отвалилась нога, а ведь ничего не делал, только пару Десятка фраз на пол уронил. Пыток наступил и разочек сжечь пытался, когда утопить не получилось. Леди Мария в доме, одевшись под сентенции Феба, справился Фалькор. Занимается науками. У нее испытания завтра поутру, ответил Фейри, не вдаваясь в подробности, смысла которых не ведал, да и не особенно стремился вникать. Если скачки по мирам и всякие веселые приключения древнего забавляли, заставляя смириться с противоестественной связкой человек фейри то точные науки мира технического навевали откровенную скуку. Поэтому Фэп удалился от Артес на максимальное, какое только мог себе позволить без ущерба для комфортного бытия расстояние и нашёл подходящее занятие. Он развлекался наблюдением за дрыхнущим рыцарем. Ну, как развлекался? Не просто смотрел. Поначалу часа 3 или 5 пытался навеять Соне кошмар поужаснее. Тщетно. Рыцарь беспечно улыбался во сне и шлепал губами, будто видел что-то очень вкусное. Поскольку многоглавое с 1000 зев чудовище, прозванное Поглотитель бытия, ни туманные кошмары бездны двора, на право именоваться вкусной и здоровой пищей претендовать не могли, Фэб признал личное бессилие в деле выкошмаривания толстокожих идиотов его чарам твердолобый чурбан рыцарь оказался не по зубам, то ли слишком тупой, то ли слишком белый. Эх, потому древний придумал другое развлечение. И вот уж ему-то отдался всеми сердцем, вдохновением и душой, которой, как напрополую врали в иных мирах, у фейри обоих дворов не имелось. Идиоты, без души невозможный полет вдохновения, фантазия, радость и смех. Жестокими по разумению людей древние были, но чтобы бездушными никогда. Одним словом, вдохновившись разлукой с родиной и созерцанием чуда у водопада, Фэб принялся творить. А кто скажет вытворять, тому не грех и в физиономию плюнуть. И вообще, Фэб Кнутовище всегда любил умиротворяющие пейзажи. Гобеленами в отдельных покоях холма он мог любоваться часами. Потому Фейри засучил рукава, достал из-за пояса свои прекрасные кисти и принялся творить, отключившись от реальности. О, этот полет фантазии и радость созидания, они были не чужды древнему, разумеется, на свой манер. Кажется, пока он творил, в комнату заходил черный рыцарь, но препятствовать работе не стал, даже пытался выразить одобрение, похлопать по плечу фейри рефлекторно оскалился и чуть не оттяпал фамильярному дроу протянутую руку. Тот внял предупреждению, вспомнил про острые зубы и удалился посмеиваясь. Вроде как и Артес в комнату не пустил, и к лучшему. Нечего ему мешать. Взбодрённый сном, рыцарь вскочил с кровати, а Фейри почти нетерпеливо Как каждому выдающемуся мастеру ему не терпелось узреть реакцию на свое творение, посоветовал. У Артес есть купальня, освежись прежде, чем предстать перед девой, и даже ткнул рукой в нужном направлении. Фалькор смущенно кивнул и побрел туда, куда сказали. Там-то, перед высоким зеркалом над раковиной, его и иждало столкновение с художественной реальностью. Сказать, что рыцарь заорал было бы сильным преувеличением. Но его сдавленный шокированный вопль Маша все таки услыхала и поспешила на помощь. Фейри, разумеется, тоже ринулся в нужном направлении. Рыцарь стоял в ванной и пялился в зеркало на свой торс, на котором играл всеми красками радуги водопад, тот самый, у которого он давеча наполнял бутыль, а на спине В не был уверен, успел ли Фалькор разглядеть дива, простирались два зеленых холма древних. Удачно получилось. Грудь и спина у рыцаря широкими оказались, а сон беспробудным. Если касательно причин чудесного явления водопада на груди рыцаря у Маши могли быть какие-то сомнения, то холмы на спине фольклора, отраженные в зеркале, однозначно указывали на творца картинок. Девушка только тихо вздохнула и спросила у проказника: "Зачем?" Красиво, светло и безумно улыбнулся Фейри, пожимая плечами, но все таки опустился до чуть более развернутых пояснений. "Было скучно. Черный учит тебя и принес бумажки, на которые ты покупаешь еду. этот лишь спал и ел. Я взял плату". Фалькор стал свекольно-красным, а Маша поспешила успокоить беднягу. Я не беру денег с друзей, Фэб. И шутка хороша лишь тогда, когда радует того, над кем пошутили. Как смыть картинки? Никак, оскалился обиженный Фэйри. Только вместе с кожей содрать? Не надо, поспешно отказалась девушка, уже немного знавшая своего вынужденного безумного соседа, и то, что у него слово с делом не расходится. И обратилась к рыцарю, фактически уволакивая Фэйри за дверь. Прими душ. Я тебе пока покушать разогрею. Гречку с тушенкой будешь, поешь и подумаем, как быть. Фалькор покорно склонил голову. Живописные объемные картинки, неизвестно как оказавшиеся на теле, его, разумеется, волновали, но замечания проклятого Фейри кололи посильнее двух пейзажей на коже. Плоть это всего лишь плоть. Как же так? Он не думал ни о чем». Принимая заботу Артес угощение и приют, заботясь в первую очередь о тепле душевном, а черный, именно черный, отплатил деве за заботу звонкой монетой. То ли реальность решила посмеяться над рыцарем, то ли у Зэро имелась магическая возможность определить, что творится в доме Артес, но когда Фалькор после поспешного омовения явился на кухню, там пока не было Марии. Вероятно, все еще разбирающийся с манерой фейри шутить на спящими, зато уже сидел проклятый чёрный. Кстати, поздравляю, рыцарь-спаситель, отсалютовал белому чашкой с чаем дроу и не непременно глумливо ухмыльнуться, намекая на истинную ценность своих словословий. Небось уже знал обо всем, и не только о новом статусе фольклора, но и о проделке фейри, и о муках совести белого рыцаря. Потому в ответ на ехидные поздравления рыцарь лишь кивнул и спросил: "Деньги мира Мирартес, как их достать?" "Тебе мой способ не подойдет», усмехнулся Серокожий. "Я продал несколько камешков под туманным моромком в лавке и подложил деньги в шкатулку, где Артес хранит сбережения". Зер говорил, а сам искоса посматривал на тощий кошелёк рыцаря, где едва ли сыскался бы десяток монет с серебром. У белых, истинно белых, с деньгами всегда туго. Не умеют толком ни грабить, ни торговать. Похоже, повышение в должности Фалькору достатка не прибавило. Этот блаженный, о собственном благосостоянии, как не думал прежде, есть где голову для сна преклонить, чем перекусить имеется и ладно. Так не озаботился деньгами и теперь. Фалькор же вздохнул, соглашаясь мнением Дроу. В том, что Мария примет оплату, рыцарь сильно сомневался. Выход, изобретенный хитроумным Дроу, оценил не без зависти и одновременно согласился. Он так не сможет. Ложь даже ради призрака выгоды недопустима. Подложить же в ту шкатулку, о которой говорит Зэр, монеты собственного кошеля, не выход. Раскроют, обидятся и вернут. Придется, видно, просить дроу обменять его деньги на местные ради помощи Артес. Унизительно, но ловкачом рыцарь отродясь не был и становиться не собирался. Дроу, конечно, не упустит случая подколоть, но скорее всего поможет. Он ведь не для себя, для Марии просить будет. Между прочим, фейри расписал тебя от души. Можешь гордиться. Ты единственный белый командор, удостоенный такой чести. Пусть это произошло исключительно от скуки. Между тем, прекрасно чувствуя неловкость рыцаря, продолжил Зэр. Чести? Вот теперь изумление собеседника было искренним. Картины порталы на коже работы древнего. Склонил голову на бок Дроу, удивляясь вопиющей неосведомленности собеседника. В старинные времена случалось именно, они, оказывались последним шансом выжить после поражения. Шансам для воинств куда более могучих, чем то, которым ты командуешь ныне. Я бы Фейри спасибо сказал. Места, конечно, выбраны древним на свой вкус, но по крайней мере, одно очень даже неплохое я про водопад в горах. Впрочем, о чем я? Ты белый, а значит, упрямый до непристойности, и шанс покинуть безнадежную битву сочтешь унижением, лучше умереть всем, чем воспользоваться шансом выжить и все переиграть заново. Так это не просто картинки для шутки. Вопрос был написан на физиономии белого рыцаря столь большими буквами, что озвучивание не потребовалось. Зэр тихо рассмеялся о тропе белого коллеги, не ведавшего о тайном смысле росписи. Всё-таки дразнить белого святошу куда забавнее, чем сходиться с ним на поле боя в смертельном поединке. А просто мечами помахать они всегда смогут. Артес учиться надо. Так что ему частенько придется к девушке в гости захаживать. А что повелитель, хоть и велел негласно за девой присматривать, все одно синяк другой поставит в сердцах. Ничего, на надроу быстро заживет. а дею надо порой пар спустить, чтобы не начать убивать сотнями. Он ведь не котейка домашний, а чёрный властелин. Титулы, загромный взгляд и умение хмурить брови не дают. Как ими пользоваться? Фалкур не стал разбрасываться заявлениями в стиле лучше смерть, чем ретирада». Теперь он отвечал не только за себя, а значит, всякое знание о возможности выжить для тех, о ком должен заботиться. Лишним не будет. Пусть даже знание о картинках на теле. Сосредоточься на месте, куда себя или спутников отправить желаешь. Да шагай в живой портал, выставленный картинкой. Ты поможешь мне обменять деньги для Марии. Спросил Фалькур, выслушав четкую инструкцию по пользованию нарисованными на коже пейзажами, оставалось только радоваться, что развеселый фейри не превратил в окна для перемещения какие-нибудь непристойные картинки. С него сталось бы, но очевидно, это было практически невозможно или сложно, а сложностей фейп не любил. Не, а Белый, не помогу. Я и сам не все деньги положил. Слишком заметно будет мотнул, тяжело ударивший по спине косой зэр. И твои медики я тоже не приму. Можешь даже не пытаться мне их предлагать. Расплатишься иначе, Поединками. И мне разминка, и артес смотреть на толковый бой надо. Хорошо, смирился Фалькор, понимая, что его скромные сбережения для Дроу действительно сущие медики. Черные, а уж тем более приближенные властелина в деньгах почти никогда не нуждались. А если такая нужда возникала, мигом соображали, где взять требующееся, как и у кого. Освежился, на ходу перекалывая челку, чтобы волосы случайно не попали в еду, Маша стремительным шагом промаршировала на кухню. Сейчас перекусить разогрею. Зер, ты только чай будешь или на твою долю тоже положить? Только чай, благодарю, отказался Дроу. Маша загремела сковородой, кастрюльками, ставя на плиту обещанный ужин для фольклора. Пока гречка с тушенкой самодельной, Маша с дедом ее крутили сами, потому как магазинная совсем несъедобная стала. Шкварчала под крышкой, распространяя упоительный аромат, девушка обратилась к Дроу. Зэр, почему фэп сказал, что ты принес деньги? Потому что я их принес, Артес. Невозмутимо пояснил с данной вездесущим фейри дроу. И прежде чем Мария сказала еще что-нибудь, почти мягко продолжил: "Не мери меня странной меркой своего мерка, Артес. Я рука черного, и лишь он мне владыка и имеет право повелевать. Я исполняю волю доэдриана. Если сие тебя возмущает, скажешь ему, не мне. До той же поры пользуйся вашими бумажками, а, хм, деньгами". Мы не намерены чинить тебе урон, Артес. Да и фейри твой ни одним светом солнце питается. А захочешь отблагодарить, сделай печенье. У тебя хорошо получается. Да и как съест, гораздо спокойнее делается. Вот и думай после этого, то ли ему сладкого в жизни не хватает, то ли твоего общества. Дроу замолчал, хитро прищурившись, и даже фолькорс счел возможным промолчать, а не влезать с лекциями про соблазны тьмы. После крушения белых идеалов он вообще как-то притушил огонь фанатизма и стал относиться к другой стороне более терпимо. Я подумаю, а пока ешьте. Нахмурив брови, вздохнула Маша и выложила на тарелку перед фольклором его порцию. А потом с едва заметной усмешкой часть разогретого со сковороды переложила на тарелку задергавшего носом отказника Зэра. Между рыцарями, как кубок мира, бухнула громадную миску со свеженарезанным весенним салатом. Третью тарелку взяла для себя и тоже присела к столу. Разборки, чудеса, гости все это важно, но режим питания никто не отменял. И вообще, у нее завтра экзамен. Надо поесть и идти повторять. А Дэйдряну она и впрямь расскажет при встрече про деньги, но печеньки с Зером тоже передаст. Почему-то эти печеньки даже на невыносимого Феба действуют как пачка рекламного Тонатена, выпитая залпом. Вечер закончился мирно, практически по-домашнему, не считая того, что условные члены семьи Артес были уж больно странными: безумный Фейри, Черный Дроу и глава белых рыцарей до кучи. Но печенье все трое лопали как самые обычные парни, когда Маша случалось принести сдобу в универ и угостить друзей.